Глава сорок восьмая. Мия чувствовала невероятную слабость. Её тело её не слушалось. Она то просыпалась, то снова проваливалась в сон. Она чувствовала вибрацию и слышала звуки музыки. Она не понимала, где она, и не могла открыть глаза. Её руки были прижаты к бокам, но голова лежала на чём-то мягком и удобном. Она никак не могла справиться с желанием провалиться в сон, Поэтому поддалась ему. Ей снился тревожный кошмар. За ней гнались монстры. Она бегала по дому, стараясь от них спастись, но они были повсюду. Прятались за мебелью, выскакивали из шкафов, скрывались за углами. В очередной раз, прибежав на кухню, Мия увидела Мэм. Она сидела за столом и спокойно пила кофе. Мия побежала к ней и стала просить её помочь ей. Но Мем тоже превратилась в чудовище. Её лицо стало страшной маской с жёлтыми острыми зубами и ужасными глазами. Накрашенные лаком ногти Мем превратились в чудовищные когти. Она вонзила их ей в руки и встряхнула Мию так сильно, что у неё застучали зубы. Потом она швырнула её через всю комнату так, что Мия ударилась затылком о стену. Наверное, она проснулась, потому что ударилась головой. Какое-то время она была в замешательстве. Открыв глаза, она никак не могла понять, где она находится. Было очень темно. Она была завёрнута в какую-то ткань. Её руки были прижаты к бокам. В спину ей упиралось что-то твёрдое. Но в этом нет никакого смысла. Неужели ей всё ещё снится кошмар? Не без труда у неё получилось высвободить руки. Ощупав всё вокруг, она смогла понять, что находится в тесном замкнутом пространстве, но не поняла, где именно. В то же время она почувствовала внизу что-то мокрое и поняла, что описалась. Господи, из-за этого у неё будут огромные неприятности. Мэм ненавидела, когда Мия плачет. Она говорила, что плачут только слабаки. Поэтому Мия научилась сдерживать слёзы. Она не плакала, даже когда ей было очень грустно или страшно. Но сейчас она ничего не могла с собой поделать. Она была так сильно напугана, что слёзы навернулись на глаза сами собой. Она слышала музыку и слышала, как вокруг неё эхом отдаются громкие голоса. Но она не могла разобрать слов. Голоса были одновременно близко и далеко. Но один из них мужской. звучала расстроенная и сердита. Как-то раз мистер смотрел фильм, в котором зло человек положил женщину в ящик и закопал её. В ящике у женщины чуть не кончился воздух, но в последний момент её успели спасти. Мия решила, что с ней произошло именно это. Было темно и холодно. Она была в ловушке. Всё остальное было бессмысленно. А вдруг этот злой человек, голос которого она слышала, Её закопал. Другой голос, женский, звучал приятнее, но Мии он был незнаком. Иногда мем была милой, а через секунду становилась злой. Звать на помощь было рискованно, но если она этого не сделает, она может навсегда остаться в ловушке. "Эй!" тихо позвала она. Её голос был хриплым, во рту у неё пересохло. Она сглотнула и попробовала ещё раз. «Помогите! Помогите мне, пожалуйста!» На это ушли все её силы. И всё ради чего? Никто её не услышал. А вдруг её не найдут вовремя? Если её не найдут, она умрёт. Конечно, её накажут, когда увидят, что она описалась. Писываются только маленькие дети, а Мия уже большая девочка. Может быть, они и не заметят мокрое пятно. От мысли о том, что она может умереть под землёй, её грудь сжалась так сильно, что она не смогла дышать. От страха у неё на глаза выступили слёзы, и она перестала сдерживаться. Она очень горько плакала. Её лицо было мокрым от слёз. Из носа текли сопли, она замёрзла, и ей было так плохо. Наконец, ей стало всё равно. Она взвыла, а потом всхлипнула. Она больше не могла сдерживаться. Ещё никогда Мия не была так несчастна. Она надеялась, что умирать будет не больно.